Глава 11 Император сидел в потертом мягком кресле в крохотной комнатушке, где из мебели было только это самое кресло и такой же старый диван. Даже светильником ему служил один из артефактов. Голые стены, низкие потолки, исчезающая малая площадь. Все неудобства этого убежища перекрывались одним единственным достоинством. Это было родовое хранилище. И пока император здесь, никакие артефакты, плетения или родовые способности не смогут обнаружить его в мире живых. Знали об этом объекте только сам император и наследный принц. Ну, теперь, возможно, еще и чужаки, если они нашли еще одну магическую карту и дали себе труд внимательно приглядеться к ней. Но даже им вряд ли придет в голову, что древний объект можно превратить в банальное убежище, которое могло не использоваться веками. Наверху над входом в объект стояла небольшая военная база, на которой проходили подготовку диверсанты императорского рода. Там даже охраны как таковой практически не было, а сама база частенько становилась местом учебных военных игр. Бывали периоды, когда на этой базе дежурил единственный отряд из десятка гвардейцев рода. Лишний микроавтобус, на котором приехал сюда император после покушения, в глаза не бросался. Сейчас на базе хватало народу, очередная партия диверсантов-новичков сдавала в эти дни выпускные экзамены своим наставникам. Бегство императора с площади получилось практически идеальным. Абсолютный щит, конечно, трещал под мощным напором от разом высвобожденной силы мага девятого ранга, но 5 секунд неуязвимости он дал императору. И этого хватило. Вход в подземный туннель находился буквально в двух шагах от возвышения. К тому же Уриан Лакшти, умирая, сконцентрировался на относительно небольшом пятачке. Он явно знал об абсолютном щите императора и концентрировал всю свою силу в одном месте, стремясь максимально уменьшить время работы артефакта. Абсолютный щит выдохся буквально в двух шагах от озера огня Лакшти. И даже так. Просто в пышущем жаре император мог нехило обгореть. Однако дальше вступили в действие более слабые защитные артефакты, с меньшим радиусом действия, чем абсолютный щит. Не зря император в свое время дал клан мальчишке Раджат за его методичку. Защитные артефакты с нестандартным радиусом действия давно уже были у каждого представителя императорского рода. Двигаться на сильно согнутых ногах, к чему вынуждал маленький радиус защитной сферы, было крайне неудобно, но это точно лучше, чем ожоги от магического пламени. Да и пройти в таком виде нужно было всего-то полсотни метров. Дальше все стало проще. Туннель привел императора в сухой коллектор какой-то из городских служб. Он не вникал, какой конкретно, просто выучил маршрут отхода по карте. И уже менее чем через полчаса легкой пробежки император вышел туда, где его ждал неприметный микроавтобус. Никто в столице, включая его родню, так пока и не понял, выжил ли император. Император еще раз пролистал последние донесения из столицы и положил папку с бумагами на колени. Именно этот сценарий мятежа был не самым вероятным, но и к нему готовились. Император исчез, наследный принц тоже. Бунтовщикам было предоставлено широкое поле деятельности. Это основная концепция, которая лежала в основе всех сценариев. В общем-то, можно сказать, ее и реализовали. Вести от наследника император пока не получал. По плану так и задумывалось. В случае покушения наследник должен был скрыться примерно так же, как сам император и тайно направиться в столицу. Младший сын императора пережидал столичные события в Джайпуре. Оттуда уже пришло подтверждение, что и сыны вся его охрана добрались до убежища и крепко там окопались. Руководство действиями императорского рода в столице взяла на себя младшая дочь, и ее действиями отец, глядя на сводки, в целом был доволен. С теми силами, что оказались в ее распоряжении, девчонка сделала ровно то, что стоило делать в первую очередь. А ее идея запихнуть старшего сына наследника в родовое хранилище вообще привела императора в восторг. Кремень, девчонка. Не зря он оставил ее в роду в свое время. Первый штурм императорского дворца был отбит. То ли Лакшти поспешили, то ли армейцы отреагировали быстрее, чем прогнозировалось, но штурм даже по грубому соотношению сил, с учетом магической защиты и стационарного вооружения, имел мало шансов на успех. Большая часть ближайших армейских частей сейчас была стянута к императорскому дворцу, и их противостояние силами Лакшти уже переходило в затяжную фазу. А вот столица осталась фактически без подкрепления со стороны государства. Город бурлил, бунтовщики то и дело встречались с лояльными действующей власти родами, и очки боевых столкновений вспыхивали на улицах десятками. Все новые и новые роды... Видя отсутствие изменения в ситуации, выводили свои силы в город. Не только лоялисты, но и бунтовщики. Чаша весов никак не могла склониться ни на чью сторону. Вот только в свежих сводках был отражен новый фактор — кланы. Лакшти каким-то образом ухитрились зацепить главу клана Раджат. И сегодня на второй день смуты на улице столицы вышло просто безумное количество боевых отрядов кланов. Ни у самого Раджат, ни даже у любого отдельно взятого великого клана таких сил попросту не было. Раджат стал знаменем, под которым скрывалось очень много кланов. Опасный ход. Не только император. лакштивид тоже это понимает. И в то же время императора удивило, как много кланов выступило на стороне Раджат, а значит и действующей власти. С этого ракурса ситуация вообще выглядела иронично. Кланы, те самые кланы, которые император практически презирал за их откровенное желание откреститься от государственных дел, в самый сложный момент оказались самыми верными. Даже без приказа императора они нашли способ извернуться и вступить в игру на его стороне. А имперские аристократы, каста, которая формировалась как главная опора и поддержка трона, проверки не выдержали. Именно от имперцев Лакшти последовал удар в спину. Император поморщился. Верные кланы — это, конечно, хорошо, однако, как ни странно, именно сейчас фактор кланов был лишним. Эти опасные качели противостояния в столице, оставленные фактически без поддержки армии и госслужб, должны были втянуть в себя всех, кого можно. Вся аристократия должна была четко разделиться на два лагеря — бунтовщики и лоялисты. Еще несколько дней, и нейтралов не осталось бы. А сейчас кланы имеют все шансы очень быстро подавить бунт. И тем самым пустить задумку императора под откос. Император приложил немало усилий к тому, чтобы вскрыть накопившиеся в обществе противоречия и дать им выплеснуться наружу. Гниль в стране давно пора было вычистить. Стержнем бунта в любом случае должны были стать лакшти. Они всегда были не просто вечной оппозицией, а реальным вторым номером в стране по силе влиянию, однако вечные роды очень осторожны. Слишком многое они прошли за тысячелетие своего существования. Они, как никто, понимают, что падение неизбежно точно так же, как и взлеты. Действовать на Абум-Лакшти не стали бы. Вечные играют только наверняка. Император предполагал участие иностранного капитала. Это и финансовая, и политическая поддержка, с которой намного проще выиграть. Определенные сигналы были, но никаких доказательств, которые убедили бы хотя бы самого императора, долгое время не находилось. В том числе и поэтому было решено сделать ставку на бунт. Эти связи было бы проще всего проследить в момент вооруженного мятежа. Император готовил это событие больше десяти лет. Однако чужак Лакшти еще в момент своего появления сломал все расклады. С его появлением глава рода Лакшти захотел взять власть сам, ему уже не нужны были другие мотивы. Это чистое желание возвысить свой род. Чужак, в отличие от настоящего наследника Лакшти, смог бы удержать власть. Такой сценарий пришлось переигрывать и делать это быстро. Кое-что в этом родном бунте в любом случае всплывет. И большая часть внутренних врагов проявится. Уж больно удобный момент. Но будут ли вообще в этой заварушке участвовать заклятые друзья? Затевалось-то это все во многом ради них. Именно эти связи самые опасные и разрушительные для страны. А теперь еще и кланы. Видя столь резкий перевес сил лоялистов, самые осторожные и самые внутренние враги, которые еще не успели проявить себя, затаяться. Нет, но кто бы мог подумать, что опытный старый лис Лакшти сделает такую нелепую ошибку. Неужели нельзя было подловить наследника трона так, чтобы не трогать Раджат? Впрочем, император понимал, что сейчас злиться бессмысленно. Многое пошло не по изначальному сценарию, и кланы — это просто последняя капля. Император не мог откладывать чистку, несмотря ни на какие факторы. Ему нужно было провернуть все сейчас, пока у власти именно он. Император должен взять все репрессии и непопулярное решение на себя. Остаться в памяти потомков кровавым деспотом — малая цена за то, чтобы очистить страну от гнили. Тень его репутации неизбежно падет на сына, но это ничто по сравнению с вариантом, в котором проводить все казни пришлось бы наследнику. К тому же император понимал, что его наследник не потянет такую масштабную интригу. Он слишком прямолинейен и бесхитростен с детства. Зато твердости и умение принимать жесткие решения сыну было не занимать. Страну он удержит, за это император был спокоен. Особенно если сейчас удастся снять всю всплывшую накипь. Остаток этого дня и практически весь следующий день мы пробирались по джунглям в сторону Индии. Хотя нет, пробирались не совсем верное слово. Там, где это было возможно, мы неслись на ускорении, Благо праны владели все бойцы отряда Виар, я аж удивился. Поначалу нам приходилось обходить разрозненные чужие отряды, которых было полно возле Варанаси, там только моя чуйка и спасала. Даже у наемников в отрядах, как правило, хоть один слабенький макну был. Однако стоило нам обойти Варанаси по дуге, и мы оказались практически одни в джунглях. Бывало, и по три часа проходило, а я своим пространственным восприятием не засекал вообще никого, даже на пределе чувствительности. А он у меня вырос, и заметно так. Теперь самых сильных магов я мог ощутить за полкилометра примерно. До земель моего клана нам оставалось еще километров пятьдесят, когда я почуял большой отряд. Точнее, почуял я четырех довольно сильных магов, но такие в маленьких отрядах не ходят. Астарабаде встрепенулся, он уже выучил моменты, когда я кого-то замечаю. «Маги, ранг 5-6, примерно четверо», — тихо сказал я. «Метров триста-триста пятьдесят на северо-восток». Астарабаде молча нырнул в лес, а остальной отряд сбился в кучу и ощетинился стволами во все стороны. «Механику взаимодействия мы уже отработали на ура, даже команды не нужны». Через 10 минут Астарабаде вернулся, причем обратно он ломился через лес, как лось. Даже я такого шума не произвожу. «Наши!» — сияющими глазами выдохнула Старобади, вывалившись из-за стены деревьев. А именно, спокойно уточнил я. «Три десятка человек в отряде, все с гербами рода Раджат», — ответила Старобади. «Из знакомых лиц только командира, но я догадываюсь, что это за отряд. Нашу будущую клановую армию, которая сидела у магазина на базе, послали нас искать. Логично. Так-то чужие гербы в этом мире, мягко говоря, не принято использовать для ловушек, но мало ли. Кто узнает об этом, если нас всех положат в глухих джунглях? Но раз Астарабаде знает часть этих людей в лицо, то можно смело выходить им навстречу. «Мы идем напрямую», — сказал я, — «предупреди их, чтобы не парились с перепугу». «Принял!» — кивнул Астарабаде и вновь скрылся за деревьями. «Идемте», — обернулся я к отряду Вейер. Бойцы с готовностью двинулись за мной. Отец и дочь Вияр выдвинулись вперед и пристроились у меня за спиной, только чуть разошлись в стороны. Они с горем пополам научились доверять мне за эти неполные два дня, но встречающих они знать не знали. И на всякий случай заняли такие позиции, чтобы прикрыть своих людей магическими щитами. Что ж, не зря за ними пошли все до единого бойцы их отряда. Заботиться о своих людях Вияр умели. «Через несколько минут мы вышли на небольшую поляну. Отряд моего клана сбился в кучу в дальней части поляны, а мы вышли как раз на свободное место. Сбоку к поляне подходила звериная тропка, и именно там стояла Старобади. «Господин Раджат!» — почти подпрыгнул на месте командир кланового отряда. По рядам остальных бойцов прошел радостный гул, и он только усиливался. «Тихо!» — рявкнул я. Мое пространственное восприятие вновь подал сигнал. «Восток, полкилометра», — коротко сообщил я. «Два мага как минимум восьмого ранга двигаются в нашу сторону». Командир кланового отряда не растерялся. «Занять боевые позиции!» Клановый отряд бросился в рассыпную. Астарабаде подошел ко мне, а я обернулся к отряду Виер. «Будете сражаться?» — спросил я. «Конечно, Раджаджи», — с готовностью кивнул Тикси. «Хоть так окажемся вам полезны». Не удивлен, все-таки она аристократка по рождению и воспитанию. Этот пунктик на обязательную оплату долгов у ареста был и есть во все времена. «Тогда работайте сами», — сказал я. «Попробуйте поймать момент и ударить противнику во фланг». «Сделаем», — кивнул Вияр-старший и махнул своему отряду вправо. Бойцы сорвались с места, Вияр-старший последовал за ними. Тикси тоже дернулась было с ними, но, увидев, что я стою на месте, замерла. «Ты бессмертный, что ли, Раджаджи?» — поинтересовалась она. Вместо ответа я усмехнулся и мысленно потянулся к шахте. Через мгновение вспыхнул мой защитный огненный покров. Тикси, понимающе, улыбнулась и бросилась вслед за своим отрядом. Лес вокруг опустел. И мои клановые бойцы Вейяр умели прятаться. На поляне остались только мы со Старабади. Без команды не нападать, негромко произнес я, будучи уверенным, что меня услышат. Сначала посмотрим, что там за гости. Принято, господин Раджат, приглушенно раздалось откуда-то слева. Я перевел взгляд на Астарабади. До них еще метров двести, сказал я. Метров на пятьдесят вперед ты успеешь уйти, в случае чего атакуешь им в спину. Понял? Кивнул Астарабади и растворился в лесу. Я отошел к дальней части поляны, чтобы оставить между собой и гостями все возможное свободное пространство. Кусты затрещали уже через минуту. Судя по звукам, отряд был небольшой. Ну или это только сильных магов скрываться не учили. Отвлекаться на пространственное восприятие я не стал. Сейчас вживую посмотрю, кто такие.